Глава тридцать ш е с т Смотри, как у меня получилось. Душа совы у меня. Я перехватила тельце сияна Уадель, положила его на покрывало и вытащила из кармана кристалик. л Он заметно потемнел и от прежнего бриллиантового блеска остались только мои воспоминания. Сейчас душа с и я н ы выглядела матовым, призрачным и ничем не примечательным пятнышком. Ты обещала ожить. Я положила потухший кристалл на пернатую грудь и подмигнула, и я сдержу свое обещание. Белесое пятнышко нырнуло через перья, и Сияна открыла большие желтые глаза. Уу! Изумленно повертела головой сова, словно не понимала, почему на нее разом смотрят столько глаз. Сияша, Сияшечка! Адель сжала любимицу в объятиях настолько крепко, что и снова начала волноваться за птичью жизнь. У, -у, -у! взмыла вы с ь с о в а и, сделав кульбит, вернулась к нам, отвесив мне поклон. Перезагрузка души явно пошла ей на пользу. Перья стали чище, легли по тельцу красивыми белыми волнами. Наконец-то с о в а перестала напоминать старый туалетный ё р ш и к в с ё кивнула г р э м у взяла Адель за руку. Я заслужила отдых. Увидимся завтра, господин учитель. Даже не расскажете, как прошло путешествие? Завтра. Спасибо, Мира. Пролепетала Адель, становив меня уже у входа в дом. Только не говори папе, что я едва не убила с и я н у И ты, помни о нашем договоре, подмигнула в ответ. Не говори ему, что я темная, пока не обрету силу полностью. А по-моему, ты уже неплохо колдуешь, прищурилась п а ч е р и ц а Пока нет, усмехнулась я. Нас встретила Агнеса, уточнив у меня с грозным видом и недовольно поджатыми губами, как прошел уединенный обед с учителем Грэмом. Горничная забрала корзинку для пикника. Я пропустила вопрос мимо ушей. Не хватало еще отчитываться перед прислугой, с кем о б е д а л а и что о б с у ж д а л а Не беспокойте меня, пожалуйста, до вечера, попросила вместо ответа. Ваш муж? повысил а голос а г н е с с а будто я совсем о нем забыла. Господин Адер связался со мной несколько минут назад. Он просил передать, что вернется завтра и еще хотел побеседовать с вами, госпожа Мирина, но вы были заняты. Последнюю фразу женщина произнесла с явным осуждением. Прозвучало, как если бы я изменяла дракону у всех на виду. Вы узнали, о чем хотел поговорить Адер? Продолжил я без лишних эмоций в голосе, сухо и официально. Да. Он попросил узнать ваш любимый аромат цветочного масла. Масляные р о л и Кивнула сдержанно, стараясь дать понять, что упреки и подозрения горничной абсолютно беспочвенны. Неужели меня ждет подарок? Устало п р о и з н е с л а про себя. Когда я только вернулась из долины теней, чувствовала себя наполненной и сильной, а сейчас на плечи словно навалилась невыносимая тяжесть. Хочется лечь в кровати не вставать. Отдохну, отпустила я Адель и поднялась в спальню. Поймал а себя на мысли, что когда Адор приедет домой, мне придется вернуться в старую комнату, хотя я уже влюбилась в его удобные кресла, изящное зеркало в полный рост, у которого явно часто красовалась Кибелла, приятные безделушки и з о б с и д и а н а и широкую кровать. Аромат меда с наволочек почти выветрился, а может, я просто к нему настолько привыкла, что перестала отчетливо чувствовать. В памяти всплыл дивный запах долины теней. Теперь я понимала, чем пахнет шерсть марбаса. Шкурка моего льва источала аромат травы темного края. По крайней мере, когда демон рядом, я всегда смогу мысленно вернуться домой, просто вдохнув его запах. Я зевнула и обняла подушку, ш е п н у л а про себя марбасу, чтобы пустил легкий ветерок. Начинало темнеть, и спальню заполняла мерзкая духота. Я резко проснулась от слабого и осторожного стука. Не привыкла, что кто-то заходит проведать меня с хорошими новостями, поэтому заранее напряглась. Мира услышала нетерпеливый голосок Адель: "Ты не спишь? Можно я зайду?" Впервые п а о ч е р и ц и попросила разрешения. Это стоило того, чтобы отпраздновать и впустить ее. Заходи. Я встала и отворила дверь. Адель ворвалась внутрь с почерневшим звериным чучелом в руках и возбужденно швырнула его на кровать. к о м о к непонятно чего застыл у меня в глазах, черная каракатица на чистых простынях выглядела откровенно мерзко. Я взвизгнула от испуга и прикрыла рот рукой. Мама дорогая, что это у нее? Смотри, как у меня получилось! Гордо заявила девочка, широко улыбаясь. Это Ая, лисичка. Это не лисичка, Адель. Поморщилась я с опаской, оглядывая с разных сторон мрачный труп. На белоснежной простыне дракона точно не лисичка. Тело л я в р ы подрагивало в предсмертной агонии, похоже девочка перестаралась и сдавила тьму слишком жесткой формой, которая не давала сущности нормально двигаться. Давай вместе колдовать. Я протянула а Дели руку. Иди ко мне бесенок. Поставила п а о ч е р и ц у перед собой, взяла ее ладонь и направила к топорно сделанной звериной лапе. Представь перед глазами живую лисицу. У нее аккуратные и плотные лапки, как у небольшой собачки, пушистая шкурка, треугольные ушки. Девочка напряженно засопела. Я никогда не видела настоящих лисиц. Обернулась она. Только в книгах. Но папа часто рассказывал, что в детстве с ним жила ручная лиса, и мне всегда хотелось, чтобы у меня тоже появилась своя настоящая лисица. Вот оно что, закатила я глаза, задумалась и шепнула про себя: "Марбас, если ты здесь, покажи нам, как в ы г л я д и т ч е р н а я лиса". Ух ты! В следующую секунду ахнула девочка. В воздухе повисла призрачная, потемневшая, но вполне похожая на настоящую лисица. Это я сделала, обомлела Адель. Нет, это мой демон, усмехнулась в ответ. Попробуй теперь. У меня для тебя есть еще один секретик. Смотри, дотронься до кончика сущности и рисуй форму пальцем, как кисточкой. Мне всегда это помогало начать. Получается, Мира, засияла девочка спустя полчаса тренировок. Она обхватила меня за пояс теплыми, уставшими от работы ладошками и прижалась. У меня на глаза навернулись слезы. С тобой что-то не так, Мира? Неожиданно прошептала девочка. Мама никогда не делилась со мной секретиками, говорила, что для магов это опасно и тайны нужно держать при себе. Вдруг однажды кто-то, даже самый родной человек, использует их против тебя. На глазах у Адель заблестели слезы. Я обняла ее в ответ и уже не отреагировала болезненно на цепляющую ранее фразу, что со мной что-то не так. Простите, но со мной реально что-то не так. Я темная колдунья. И раз магия – это свойство души, значит, сила была со мной и раньше, когда я жила в Москве.